Кто бы сомневался. Я о нем и думаю. Да и теща с тестем втайне от дочери наверняка себе голову сломали. Как же поступить, находясь в столь щекотливом положении? Нравы в Европах сейчас, конечно, достаточно свободные. Но барышня, имеющая ребенка вне брака, пока еще в глазах общества выглядит довольно предусудительно. А тут получается, что я приехал удивительно вовремя. Сначала будет свадьба. Аленка возьмет мою фамилию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 А может, у Алекс и на любых представителей любой госбезопасности? С другой стороны, конечно, тот гестаповец, которого я в госпитале завалил, тоже ведь в женихе набивался. Да и Елена наверняка рассказывала родителям о том, что сей кавалер хотел добиться ее руки и сердца путем шантажа. да вот, видимо, теща до сих пор под впечатлением и находится. Надо ее как-то успокоить, разумеется, не говоря всей правды.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 Открыв красно упаковку, я только присвистнул. Да уж, в мое время такой подарок посчитали бы издевательством. Но сейчас? Сейчас металлическая трехцветная шариковая авторучка – это такой эксклюзив, что просто нет слов. Скажу больше, даже у штурманов и понтящихся номенклатурных работников только двухцветные. А эта авторучка, как мне объяснили, последняя новинка – изготовленная для деликатов, назначенного на следующий год съезда ВКПБ. Попала же она к командиру, потому что после выпуска маленькой пробной партии было решено слегка изменить дизайн, и несколько изготовленных, но отвергнутых комиссией изделий были просто отданы в наш наркомат. Против ручки я тоже ничего не имел, и поблагодарив Ивана Петровича, положил ее к остальным ништякам.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 А вот дальше Алекс, увидев брошку, округлила глаза и начала выделываться. Дескать, это работа Фаберже и слишком уж дорогой подарок, чтобы она могла его принять. Про Фаберже я был наслышан и в своем времени, поэтому пару секунд поудивлявшись, в какой комиссионке Серега смог добыть этот раритет, всучил-таки коробочку со словами. «Александра Георгиевна, ну что вы в самом деле как не русская? Или вы наши обычаи забыли?» Я у вас собираю самое бесценное – дочку, а вы тут из-за какой-то брошки температурить начинаете. То ли теща вспомнила свои корни, то ли ее сразил мой околомедицинский жаргон, но после этих слов подарок был принят. Вот сразу бы так. С их деньгами она подобные сувениры вагонами может скупать, а тут, гляди ты, неудобно ей стало. Хотя, с другой стороны, в скопидомной Европе подобное действительно не принято.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 Причем даже не в смысле бытовой неустроенности, о которой она имела весьма смутное представление, а в смысле политической ситуации. Не зашлют ли ее ненаглядную дочь сразу после приезда в Сибирь? Но даже если не зашлют, доктрина перманентной революции с точки зрения моей тещи убивала всякую надежду на нормальную жизнь в России. Пришлось объяснять –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 «Вначале, когда я поинтересовался, можно ли вообще нам производить какие-либо действия», Хелен смеясь сказала, «Милый мой, я, конечно, еще слегка не в форме, но ведь и не мертвая, так что мы что-нибудь придумаем». «И ведь что характерно? Придумали?» «Во всяком случае, я на нее мог теперь смотреть более-менее спокойно и не терять сознание при виде внезапно обрисованного натянувшимся платьем контура бедра или мелькнувшей перед глазами ложбинкой грудей». Нет, настроение было по-прежнему весьма игривым, но мыслил я уже вполне адекватно. Поэтому смог, не распуская рук, спокойно выслушать, что Хелен мне рассказывал о своем житье бытье в Швейцарии. И как обрадовались родители, когда узнали о ее решении переехать в страну часов. И как Александра Георгиевна при известии о помолвке дочери с незнакомым в семье Нахтигаль молодым человеком приехала ее наставлять на путь истинный.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 «Ну ладно, давай рассказывай, чем же тебя покорил этот русский?» Я, услышав о реакции будущей тещи, хмыкнул и, повторяя слова Карлсона, поинтересовался. «Ладно, мама, а что сказал папа?» Но с папой, как выяснилось, дело обстояло гораздо проще. Дочу он любил без памяти и поэтому сразу заранее согласен был с любым ее решением. «Нет, году в 41-42 он бы ее, возможно, и попытался бы отговорить».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 что в немецком тылу была полностью уничтожена советская терроргруппа во главе с командиром, неким шаманом. Не знаю, то ли сыграли роль тонкости перевода, то ли мою зазнобу просто переклинила, но она почему-то решила, что говорят обо мне, и ее накрыло основательно. Вот в результате этих переживаний и приключились преждевременные роды. Теперь же, вспоминая все пережитое, она горестно всхлипывала, а потом неожиданно стала просить прощения за то, что не смогла полностью выносить сына. Я от такого поворота несколько обалдел и сказал, что не надо Бога гневить, мальчишка сейчас вполне весел и здоров, из-за щек ушей не видно, а брать на себя несуществующую вину по меньшей мере глупо. Видя, что эти слова зеленоглазую красавицу успокоили слабо, стал заливаться соловьем и в конце концов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 Илья Иванович, я хотела у вас спросить, но как-то сразу не сложилось, а сейчас вдруг вспомнила. Очень часто по радио передают песни и говорят, что автором является некто Лисов. Это ваш родственник или просто однофамилец? Промокнув салфеткой губы, я усмехнулся. Ни то, ни другое. Некто Лисов – это я и есть. Ха! Это надо было видеть. Глаза что у мамы, что у дочки стали размером с блюдца. Но Лена пришла в себя первой и торжествующе сказала, «Я же говорила, что он мне свои стихи в письмах присылал!» И накрыла своей ладошкой мою руку. Мда, врать любимой не хотелось совершенно, но в данном случае надо было зарабатывать очки. Не перед ней, она меня и бесталанным любила, а перед ее семейством. Поэтому кивнув, я добавил, «И чтобы не было неясностей, скажу сразу, я не только сочиняю песни,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 Нет, конечно, слесарь Петя, живущий в коммуналке, такими вещами не баловался. А вот для инженера Петра Васильевича не иметь дом работницы значило не полностью соответствовать своему статусу инженера. Услышав об этом, я только затылок почесал, вспоминая недобрым словом историков, забывающих о преступлениях кровавого режима, но совершенно упускающих из вида такие вот интересные мелочи. На «Алекс» мои слова и про песни, и про сталинскую премию произвели большое впечатление. Елена тоже прониклась, но несколько иначе. Видя, что я уже все доел, она потребовала авторского исполнения и потащила меня к стоящему в гостиной роялю. Оглядев черную лакированную бандуру с золотой надписью «Беккер», я отрицательно покачал головой и попросил гитару. Гитары не оказалось, но Аленку это не смутило, и она, сев за рояль, сказала –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 и в то же время разрешенное к исполнению. О! Вспомнив диск доктора на который у меня обычно крутился в машине, я, наклонившись к Хелен, потихоньку начал. Елена, вместо того, чтобы подыгрывать, нахально отлынивала от работы аккомпаниатора, подперев щеку кулачком и глядя мне в глаза. Но я отсутствие музыки даже не заметил, так как машинально напивая, любовался таким родным лицом.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 Я для себя отметил эти слова как несомненный жирный плюс будущему зятю. И еще некоторое время, поболтав втроем, мы с Аленкой удалились наверх. Ее маман попробовала было вякнуть что-то насчет гостевой спальни, но дочка одарила ее таким взглядом, что Александра Георгиевна моментально поняла свою неправоту и пробормотала. «Я просто думала, что Илья Иванович захочет отдохнуть с дороги. Ты ведь ночью вставать будешь, ребенка кормить, да и...»